Глава 14. На улице будто еще темнее стало. Типа у них тут ночь наступила, и верхнее освещение пригасили. Хм, похоже на то. Жесть, и так не видно ни хрена, еще и такое. Хотя вряд ли это забота о биоритмах населения, скорее банальная экономия. Ну да мне пофиг. Мне сейчас о другом нужно заботиться. «Будь начеку», — шепнул я Фини, улучив момент. «Возможно, на нас попытаются напасть. Работай жёстко, но не убивай». Девушка кивнула, не выдав ни единой лишней эмоции. Ну да, стоит помнить, что Фина — это не только красивые, ммм, глаза, но и капитан гвардии сердца матери. Полагаю, на такие должности просто так не попадают? По крайней мере, в этом мире. Дома-то любые варианты были возможны. Лысый, меж тем, уверенно пёр вперёд, даже не оглядываясь. Был уверен, что мы идем следом. Интересно, где нас ждут его подельники? Ведь ждут 100%. Главное только не проморгать. А то ведь и правда можно тут ну, совсем остаться. Обидно будет пройти через такое, драться с одержимыми, убить древнего монстра, с которым не смог справиться вооруженный отряд владеющих, отрубить голову Харигейну и окончательно закрыть вопрос со спятившей Игнис и все лишь для того, чтобы сдохнуть в подворотне от проломившего череп кирпича в руках шпаны. Задумавшись о том, что ни в коем случае нельзя пропустить момент нападения, я едва не пропустил момент нападения. Вот такой я молодец. Впрочем, не пропустил, и уже хорошо. Остальное — нюансы. Лысый вдруг остановился и резко повернулся к нам. Мы как раз забрели в узкий переулок среди контейнеров, и Лысина с ашрамом осталась едва ли не единственным источником освещения. «Слушай, я вот что хотел спросить», — начал лысый, явно пытаясь отвлечь мое внимание. Он стоял, демонстративно держа на виду пустые руки и говорил максимально дружелюбным тоном, намереваясь усыпить нашу бдительность. Но я еще секунду назад засек тень на стене, которая вела себя совсем не так, как полагается, порядочной тени. И когда в воздухе свистнуло невидимое пока оружие, отреагировал как положено. Толкнув Фину в сторону, я пригнулся и сделал быстрый шаг навстречу нападающему. Такого он явно не ожидал и слегка растерялся. Всего на какое-то мгновение, но мне этого хватило. Я резко сократил дистанцию, разогнулся, выбрасывая правый кулак в мощном апперкоте, усиленным таликой даровладеющего, и с удовлетворением услышал отчетливый хруст чьей-то челюсти. Стук падающего тела раздался уже за спиной, потому что я к этому моменту развернулся навстречу бросившемуся вперед лысому. В руке Громило сжимал складную дубинку с уже знакомым голубым свечением на круглом набалдашнике. И когда только достать успел. С эффектом от применения этого оружия я уже был знаком и не понаслышке. Солдаты Бранда мне этой дрянью хорошо так натыкали в цитадели. Повторения не хотелось. Пропущу удар и делай со мной, что хочешь. И силовой пояс ничем не поможет. Он на такую ничтожную угрозу даже не отреагирует. Он от огнестрела и энергооружия. Дубинка для него слишком медленно движется. Значит, нужно как-то самому. Лысый оказался умнее своего напарника, что сейчас бездыханной кучей трепья осел в углу. Он ударил горизонтально, на отмаш. От такого удара уйти куда сложнее. «Если ты, конечно, не владеющий, которого с малых лет учили фехтованию». Я резко подался назад и в сторону, одновременно разворачивая корпус так, чтобы максимально уменьшить площадь поражения. Наконечник дубинки просвистел в считанных миллиметрах, а я рванулся вперед, перехватил руку громилы и обезоружил его тем же приемом, что совсем недавно использовал, выбивая деревянный меч из руки молодого Аквиса. Вот только если с Джулианом я сдерживался, то с лысым не стал. Послышался сухой треск, как обычно издает сломанная кость. Лысый взвыл, но как следует поорать я ему не дал. Выкрутив сломанную руку громилы, я шагнул в сторону, вывернул ее под неестественным углом в полицейском захвате и, используя плечо лысого как рычаг, с размаха впечатал его рожей в металлическую стену контейнера». Контейнер отозвался протяжным гулом, а лысый обмяк и сполз на землю, оставляя на стене отчетливый кровавый след. «Хорошо я его мордой приложил. Ничего не скажешь». Отпрыгнув в сторону, я развернулся туда, где должен был находиться третий кожаный. Однако вместо третьего врага увидел лишь Фину, которая, прислонившись плечом к стенке контейнера, небрежно вертела в руках шоковую дубинку. «Как-то ты долго», — хмыкнула девушка. «Ты гляди, она даже не запыхалась». Похоже, я не ошибался насчет ее способностей. Боже, просто чудо, а не девушка. «Просто у меня их было вдвое больше», — попытался отмазаться я. «Истинный джентльмен», — улыбнулась Фина. Позаботился о девушке, оставил ей всего одного костолома. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты чрезвычайно галантен?» «Регулярно», — машинально ляпнул я и успел заметить, как глаза девушки сверкнули. «Ну, блин, давай еще ты меня ревновать начни». «Что с твоим?» перешел я к делу. «Отдыхает», — девушка пожала плечами. «Я его на всякий случай связала и рот заткнула. Ты своих пеленать не будешь?» «Твою мать, а вот это уже унизительно. То есть госпожа-капитан своего громилу не только вырубить успела, но и связать? Сильно, сильно. Ну и насчет пеленать это она правильно. Мне пока некогда было». Склонившись над первым из нападающих, я присмотрелся. «Да, один из кожаных. У Фины стало быть второй». «Ну, хорошо, хоть подкрепление с собой не притащили. Не ожидали, видать, от нас такой прыти? Тем лучше». Кожаный застонал, приходя в себя, и я, недолго думая, рубанул ему еще разочек. Для профилактики. Голова гопника мотнулась, ударившийся контейнер, и он снова отъехал. Теперь можно и связать. Парой пинков, придав жертве нужное положение, я вытащил у него из штанов ремень и стянул руки у под коленями. «Ох, и неудобно ему будет, когда очнется, а со сломанной челюстью еще и на помощь не позовешь. Но ну, ничего. Пусть полежит, подумает над своим поведением». Когда я уже заканчивал, начал подавать признаки жизни лысый. Этого я вязать не стал, одной рукой он со мной много все равно не навоюет. Обыскав громилу, я убедился, что у него в карманах нет ничего для меня неожиданного, а потом ухватил его за ворот и резко вздернул, поднимая на ноги. Когда я уже заканчивал, начал подавать признаки жизни лысый. Этого я вязать не стал, одной рукой он со мной многое все равно не навоюет. Обыскав громилу, я убедился, что у него в карманах нет ничего для меня неожиданного, а потом ухватил его за ворот и резко вздернул, поднимая на ноги. Херли, придуриваешься? Думаешь, я не вижу, что ты очнулся?» Я сопроводил запрос взвешенным тычком в печень. Лысый захрипел и попытался снова сложиться вдвое, и я повторил, на этот раз по почкам. Громила заскулил и дернулся, выгибаясь в другую сторону. «Ты что, тварь, совсем охренел?» прорычал я прямо в окровавленное лицо Лысого. «Хорошо, я так его о контейнер приложил. Качественно!» «Ты чего, сука, ограбить меня решил? Ты знаешь, что с тобой за это твой босс сделает, когда узнает, что ты тут вытворяешь?» «Он и приказал!» Промычал Лысый, тут же заработав очередной удар в солнышко. «Приказал что, ограбить меня?» Херли, ты мне тут лепишь, урод?» «Нет», — замычал Громила, отдышавшись. «Не ограбить. Босс решил, что ты шпик и приказал проучить тебя. Ничего. Личного». Закончил я за Лысого и ударил его в живот, выбивая остатки воздуха, которые он только что с таким трудом в себя втянул. «Ну и как? Похож я на шпика?» Если бы я не удержал Громилу за воротник, он бы сейчас опять сполз на землю. «Не особенно!» «Нет, не похож!» Тут же исправился Лысый, увидев, как я снова отвел руку для удара. «Так а чего тогда голову гребешь?» Вернул я Громиле его же фразу. «Давай, веди меня Кейлону, Кейлану!» Скомандовал я. «Ты что?» Глаза Лысого округлились, став еще больше, когда я в ответ снова замахнулся. «Мужик, я не могу к Кейлану. Я не знаю его. Кто меня к нему пустит? Ты чего? Кто я и кто он?» – зачистил лысый. Я же в душе ликовал. «Есть, есть доказательства того, что за торговлей информацией в Андертауне стоит бывший хранитель памяти Технополиса. Главное теперь правильно раскрутить ниточку». «Кто приказал меня проучить?» – задал я следующий вопрос. «Лысый прав, он мелкая сошка, бык, торпеда, если выражаться земными понятиями. Такого к верховному боссу и правда никто не подпустит. Ладно, курочку по зернышку. Питерс, он владелец бутылки». «А ему кто приказал?» «Мужик, я не знаю, правда не знаю!» Лысый сорвался на виск. «Хватит уже, ты мне и так руку сломал!» Да свадьбы заживет», — осклабился я. «Вот ведь правда, чем больше шкаф, тем громче падает». У Лысого не только рука сломана, а он и сам сломался. Непривычно громили быть настолько беззащитным. Хотя тоже расслабляться не стоит. Может, он просто исполняет сейчас, а сам уже коварный план строит, как бы меня сподручнее ухайдокать. Не стоит давать ему время прийти в себя. «Пошли к Питерсу», — я отдернул Лысого за ворот. «Веди давай. Далеко он?» «Нет, недалеко, в баре, вход с другой стороны. Мужик, Питерс меня убьет». «То есть ты предпочитаешь, чтобы это сделал я?» Я прищурился и потянулся к источнику. «Если у Корал в момент обращения к Дару глаза прямо-таки полыхали адским пламенем, то у меня при этом взгляд становился тяжелым и угнетающим. Это я уже перед зеркалом успел поэкспериментировать. Причем тяжелым совсем не в переносном смысле. Не знаю, как объяснить, но это прям физически ощущалось». Лысый, походу, тоже проникся, съежился сильнее, чем перед ударом, и мелко закивал. Сломался, сломался ковш у русского спортсмена. Ладно, куем железо, не отходя от кассы. Пошли, и снова встряхнул громилу и пихнул его перед собой, так, чтобы он увидел Фину, многозначительно поигрывающую дубинкой. Втянув голову в плечи, Лысый засеменил вперед, совсем не напоминая того опасного, уверенного в себе громилу, каким он был еще пару минут назад. Лысый вдруг остановился и слегка напрягся. «Чего встал? Иди давай!» «А парни?» — Лысый, кажется, вспомнил о напарничках. «Живы твои парни! Полежат немного, подумают о своем поведении, воспитании и выбранном жизненном пути. Ни хрена с ними не станется! Веди давай!» Лысый кивнул и, боюкая сломанную руку, пошел дальше. В этот раз дорога до бара заняла меньше времени, видимо, в прошлый раз Громила намеренно нас путал. Не прошло и пары минут, как я увидел уже знакомую вывеску. Правда, ко входу лысый не пошел, двинулся к неприметной двери в стене. «Хм, не заперто. Они тут, походу, вообще ничего не боятся. Хозяевами себя чувствуют. Но-но. Сейчас мы их немного вернем в реальность». «Где босс?» В полголоса спросил я у Громилы, когда мы оказались внутри. Тот молча показал на дверь в конце коридора. «Прямо за ней?» «Да, там его кабинет». «Смотри, если ты мне наврал...» Продолжать я не стал. Шагнув вперед, я активировал гравитационную волну, и дверь с треском и грохотом влетела в кабинет, хоть и открывалась в противоположную сторону. Следом за дверью, вскрикнув, последовал лысый. Я же сделал фини знак прикрыть меня здесь, в коридоре, и неспешным размеренным шагом направился внутрь. «Что ж, посмотрим, что там за Питерс». «Надеюсь, больше прокладок не будет, и местный босс связан с Кейлоном напрямую. Иначе придется поставить на уши весь Андертаун. А у меня осталось не так много времени».